Когда я выскочил из Тарантаса и вбежал в тёмную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щёку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью, «Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!» «Ну уж, на этот раз никак не по своей вине», — ответил я. «Опоздал не молодой человек, а поезд». «Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и, наконец, махнули на тебя рукой». Папа ушёл спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Эфрейма, очевидно, оставшись на станции до утреннего поезда, старым дураком. Наталья ушла обиженная, прислуга тоже разошлась. Одна я оказалась терпеливой и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдём ужинать. Я ответил, любуясь её синими глазами и поднятой открытой до плеча рукой. Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьёзные виды.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 И что это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если б не Натали, в которой ты завтра же утром влюбишься до гроба. "Да кто это Натали?" спросил я, входя за ней в освещённую ярко висящей лампы столовую с открытыми в черноту тёплой и тихой летней ночи окнами. "Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая бы гостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то что я". Представь себе прелестная головка, так называемые золотые волосы и чёрные глаза. И даже не глаза, а чёрное солнце, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже чёрные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего. Чего прочего, спросил я всё более восхищаясь тоном нашего разговора. А вот мы завтра утром пойдём с ней купаться. Советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего. Ей сложна, как молоденькая нимфа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 И я весело смотрел её. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне. Под лапкой блестел ровный загар её руки, сияли сине-лиловые усмехающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые мягкие волосы, заплетённые на ночь в большую косу. Ворот оспахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольный загар. На левой щеке у неё была родинка с красивым завитком чёрных волос. Ну а что, папа? Она продолжает глядеть всё с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила, с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро. Папа, слава богу, молодцом, по-прежнему прямо твёрд, постукивает костылём, взбивает седой коп, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю. только ещё больше прежнего ещё настойчивее трясёт, качает головой. Похоже, что никогда ни с чем не соглашается, сказала она и засмеялась. Хочешь папиросу? Я закурил, хотя ещё не курил тогда. Она опять налила мне и себе и посмотрела в темноту за открытым окном. Да, пока всё слава богу, и прекрасное лето. Ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали.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 Погромыхивый бубенчики подкатывает к крыльцу. Я крепко взял через стол её руку и подержал в своей, уже чувствуя тягу ко всему её телу. Она с весёлым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал: "Вот ты говоришь, Наталья, никакая Наталья с тобой не сравнится. Кстати, кто она, откуда? Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то. Теперь же просто нищий. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего".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 А пока идём спать. Мне завтра рано вставать по хозяйству. И она встала, запахивая халатик, взяла в прихоже почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и девясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин, такой счастливой удаче своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, я долго и жадно целовал и прижимал её к притолоке, а она сумрачно закрывала глаза, всё ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с punцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала: "Только смотри теперь, завтра при всех не смей пожирать меня страстными взорами. И сбавь бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его ещё больше. Да и не хочу, чтобы Наталья заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива. Не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой, а не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне".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 Я проснулся в то утро довольно рано, в ещё полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во всё чистое. Особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шёлка, по-красивее причесал свои чёрные мокрые волосы после стрижки вчера в Воронеже, вышел во двор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе с спальню Улана.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 Почерневший лаковый фон, на нём еле видны клубы смуглых дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев. И на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком голая дородная красавица, чуть не в натуральную величину, стоявшая в полуоборот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног.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 Коком и оглядывая меня жёлтыми глазами, ещё зоркими и умными. Солнце над три дуба поднялось, а ты всё ещё морды в подушке, говорят мужики. Ну, пойдём пить кофе. Чудесный старик, чудесный дом, думал я, входя за ним в столовую, в открытое окно, откуда где делал зелень утреннего сада и всё летнее благополучие деревенской усадьбы.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 Стебло, круглый золотой старинной ложечки, я ел ломоть заломтём чёрный хлеб с маслом и всё подливал себе из горячего серебряного кофейника. Улан, интересуясь только собой, ни о чём не спросив меня, рассказывала о соседних помещиках, на все лады броняя и высмеивая их. Я притворялся, что слушаю, глядел на его усы и баке на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Наталии с Соней, что не сидел на месте. Но что это за Наталья? И как мы встретимся с Соней после вчерашнего? Чувство к ней восторг, благодарность, порочно думая о спальнях её и Натальи, обо всём том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни. Может, Соня всё-таки сказала Наталье что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Наталье, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайны соучастницей. А чего же нельзя любить двух?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 Я мысленно видел, как Соня и Наталья станут держать за перила лесенки в купальне, неловко сходить по её ступеням, погружённым в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зелёного бархата слизи, наросшего на них. Как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадёт вдруг на воду, поднятыми грудьями, и вся странно видная в воде, голубоватым ловым телом, коса разведёт в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка. Ну, до обеда ты ведь помнишь, обед 12, а отрицательно качая головой, сказал Улан и встал со своим выбритым подбородком, в буркусах, соединённых с такими же баками, высокий, старчески твёрдый, в просторном чесучковом костюме и тупоносых башмаках, с костылём в широкой руке, покрытый гречкой, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушёл. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтобы выйти через соседнюю комнату на балкон, а она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумлённый, в самом деле красавицей, и долго стоял так, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовой, но когда наконец услыхал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад. Охватил какой-то страх, не то перед обеими, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натальей.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 Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Наталью, и берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо. И я чуть не ответил с весёлой дерзостью, что да, уже не надо, а она, покоясь на дверь, тихо прибавила: "Приду к тебе после обеда". Когда они вернулись, пошёл в купальню я. Сперва подли на берёзовой аллее, потом среди разных старых деревьев прибрежье, где тепло пахло речной водой и орали на древесных верхушках грачи. Шёл и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Наталье и о Соне, о том, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они. После обеда, среди всего того счастливого, бесцельного, превольного и спокойного, что где делаи сада в открытое окно, небо зелень, солнце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 Я тотчас ушёл в свою комнату и притворился сквозные ставни, стал ждать её, лёжа на турецком диване, слушая жаркую тишину садьбы и уже томное послеполуденное пение птиц в саду, из которого шёл в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал: как же мне теперь жить в этой двойственности? В тайных свиданиях с Соней рядом с Паталли одна мысль, которая уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на неё только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на её тонкий склонённый стан, на острые девичьи локти, которыми она полустоя опиралась на нагретый солнцем старый камень бульстрады,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 Соню уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне: "Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натале недостаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натале тоже. А нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и не боится наушничать папе. Сиди побольше в саду с Натальей вдвоём, читай ей этот несносный обрыв, уводи её иногда гулять по вечерам".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 Но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдое в гостиной, где она перелистывала ноты полулёжа на диване, а я слышал Натале, что, может быть, мы с вами породнимся. А она резко взглянула на меня. Как это? Мой кузен Алексей Николаевич Мещерский. А она не дала мне договорить. Ах вот что. Ваш кузен этот, простите, упитанный весь, заросший чёрными блестящими волосами, картавище великан с красным сочным ртом. И кто дал вам право на подобные разговоры со мной? Я испугался. Наталий, Натали, за что вы так строги ко мне? Даже пошутить нельзя. Ну, простите меня, сказал я, беря её руку. Она не отняла руки и сказала: "Я до сих пор не понимаю, не знаю вас. Ну, довольно об этом". Что бы ни видят её томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из-за сада туча, тоскнел воздух, всё шире и ближе шёл по саду мягкий летний шум. Сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодой и вольный, охватило какое-то беспричинное, на всё согласное счастье, что я крикнул: "Наталья, на минутку". Она подошла к порогу. "Что?" "Вдохните, какой ветер, какой радостью могло бы быть всё". Она помолчала. "Да. Наталья, как вы не ласково со мной? Вы что-то имеете против меня?" Она гордо пожала плечом. "Что и почему я могу иметь против вас?"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 Я в одном убеждена: в страшном различии первой любви юноши и девушки. Соня подумала: "Ну и девушки бывают разные" и решительно встала. "Нет, спать, спать. А я ещё подремлю тут". "Мне ноченька нравится", сказала Наталья. Я прошептал: "Слушай, удаляющиеся шаги Сони, что-то нехорошо говорили мы нынче с вами". Она ответила: "Да-да, мы нехорошо говорили".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 В разных местах предвечернего садавск крикивали на лету и в ольге, против нас высоко весел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росший валей среди берёз, красновато-серый дятел. Наталья, какой удивительный цвет волос у вас? А каса немного темнее цвета спелой кукурузы. Она продолжала читать. Наталья, дятел, посмотрите. Она взглянула вверх. Да-да, я его уже видела, и нынче видел, и вчера видела, не мешайте читать.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 Неправда, неправда. Я её очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с детства. На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду. Соня, что с Натальей, спросил Улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись: "Лежит всё утро в распашонке, нечёсаная, по лицу видно, что ревела, принесла ей кофе, не допила. Что такое? Голова болит. Уж не влюбилась ли?" Очень просто, сказал Улан бодро, с одобрительным намёком глянул на меня, но отрицая головой. вышла Наталья только к вечернему чаю, но вошла на балкон лёгкая, живая, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато. Удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторый новой нарядностью. Волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты шепцами. Платье другое, из чего-то зелёного, цельного, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии. Туфельки чёрные на высоких каблучках. Я внутренне ахнул от нового восторга. Я сидела на балконе, просматривала исторический вестник. Несколько книг, которые дал мне Улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущённой приветливостью: "Добрый вечер. Идём чай пить? Сегодня за самоваром я. Соне не здорово". Как то вы, то она. У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас прила себя в порядок. «Да чего удивительно эта зеленая при ваших глазах и волосах», — сказал я, и вдруг спросил Краснея, «Вы вчера мне поверили?» Она тоже покраснела тонко и алой и отвернулась. «Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею оснований не верить вам, и что в сущности какое уж мне дело до ваших с Сони чувств. Ну, идем». К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне. «Я заболела». У меня это проходит всегда очень тяжело, дни и пять лежу. Нынче ещё могла выйти, а завтра уже нет. Види себя умна без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную. Неужто даже не заглянешь нанче ко мне? Ты глуп. Это было и счастье, и несчастье. 5 дней полной свободы с Натали и 5 дней не видать по ночам у себя с Соней. С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в Поварскую к Натали.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 Она после обеду уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она очевидно избегала, и я не думавал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Соня или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался всё крепнущей мечтой. Не навек же я связан с Соней, не век же мне да и Натале гостить тут. Через неделю другую я всё равно должен буду уехать, и тогда конец моим мучениям. Найду предлог поехать познакомиться со станкевичами, как только Наталья вернётся домой. Уехать от Сони да ещё с обманом, с этой тайной мечтой Анатоли, с надеждой на её любовь и руку, будет, конечно, очень больно. Разве только с одной страстью целую я Соню? Разве я не люблю её? Её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 Под часам сидел иногда в кабинете у Лана, слушая его всякие рассказы. Соня начала выходить сперва в халатике, на час, на два с томной улыбкой к своей слабости. Ложилась на балконе в полотняное кресло и к моему ужасу говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствия Натали. Посиди возле меня, Витик. Мне больно, мне грустно. Расскажи что-нибудь смешное. Месяц ты и правда обмывался, да уж обмылся, кажется. Распогодилась и как сладко пахнет цветами. Я в тани раздражаясь отвечал: "Раз цветы сильно пахнут, будет опять обвываться". Она била меня по руке: "Не смей возражать, больной". Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только ещё бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина ещё не выходила. И раз Наталья сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Кристия понесла со стола самовар в поварскую: "Соня сердится, что я всё сижу возле неё, что вы всё одни и один". Она ещё не совсем поправилась, а вы без неё скучаете. Я скучаю только без вас, ответил я. Когда вас нет. Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась. Но мы же условлились не ссориться больше. Послушайте, лучше вот что. Вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду. Предсказание насчёт месяца, слава богу, не сбылись, ночь будет прекрасная. Соне меня жаль, а вам нисколько страшно жаль. Ответила она и неловко засмеялась, ставив на поднос чайную посуду. "Ну, слава богу, Соня уже здорова. Скоро не будете скучать". При словах о вечером я посижу с вами, сердце у меня сжалось сладко и таинственно. Но я тут же подумал: "Да нет, это просто только ласковое слово".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 Там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат, точно вымерши деревни. И я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, на встречу тянуло то тёплым, то почти горячим ветром, и уже светил в небе молодой месяц, блестела половина его, не сулившая ничего доброго, как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а всё вместе напоминало жолудь. А за ужином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 Да вот и она не отпустит. Я не не имею никаких прав, Виталий Петровичу, сказала Наталья. Я жалобно воскликнул: "Дядя, запретите Натале называть меня так". Улан хлопнул ладонью по столу. "Запрещаю и довольно болтать о твоём отъезде. Вот насчёт дождя ты прав. Вполне возможно, что погода опять испортится". В поле было уже слишком чисто и ясно, сказал я. И месяц очень чисто похож на желти долы с юга. И вот видите, уже находят облака. Онлайн повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет. Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс. В десятом число она вышла на балкон, где я сидел, ожидая её, вовсе не думая, что этот вздор, если у неё есть какие-то чувства ко мне, то совсем не серьёзные, переменчивые и мальотные.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 Нет ничего страннее и прекраснее в темноте леса в лунную ночь и этого белого шёлкового блеска берёзовых стволов в его глубине. Она остановилась в упор, мне чернее в сумерки глазами. Вы правда уезжаете? Да, пора. Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь, вы меня до вече поразили, сказав, что уезжаете. Наталья, можно мне приехать представиться вашим, когда вернётесь домой? Она промолчала. Я взял её руки, поцеловал, весь замирая, правую. Наталья. Да-да, я вас люблю, сказала она поспешно и невразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошёл за ней. Уедете завтра же, сказала она на ходу, не оборачиваясь. Я вернусь домой через несколько дней. Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и неожиданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в тени от туч, в саду За открытыми окнами всё шумело, трепетало. И меня всё чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелёно-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света всё увеличивались. Потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости. На меня понесло свежим ветром и с таким шумом сада, точно его охватил ужас. Вот оно, загорается земля и небо. Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, влавя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер и на цыпочках побежал по тёмным коридорам в столовую. Мне казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стёкла, но я всё-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты. Я увидал это при том зелено-голубом зареве и в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное. Сразу раскрывшиеся всюду точно быстрые глаза и делавшие огромными и видимыми до последнего переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшиеся густым мраком, на секунду оставлявшие во слепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот. «Где ты был? Мне страшно, зажги скорее огонь». Я черкнул спичкой и увидел сидящую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу. Или нет, нет, не надо, поспешно сказала она. Иди скорее ко мне, обними меня, я боюсь. Я покорно сел и обнял её за холодные плечи. Она зашептала: "Ну, целуешь же меня. Поцелуй, возьми совсем. Я целую неделю не была с тобой". И силы откинула меня и себя на подушки дивана. В ту же минуту на пороге растворённые двери метнулась Наталья в своей распашонке со свечой в руке. Она сразу увидала нас, но всё-таки бессознательно крикнула: "Соня, где ты? Я страшно боюсь". И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней. Через год она вышла за Вещерского. Венчали её в его благодатном припустой церкви, и мы и прочие родные и знакомые с его и с её стороны не получили приглашения на свадьбу.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 Когда я приехал, бал только что начался. Но уже полны были всё пребывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с её хор, всё покрывало, заглушало полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса.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 Из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих всё ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он несколько сот улой в вальсировании вели к дороジン, да весь чёрный блестящими чёрными волосами и фраком, и лёгка кто лёгкостью, которая удивляет в танцах некоторые грузные люди.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 Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял. В двери залы, наискось, против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах. Хорошенькая блондинка и сухая, темнолигая красавица-казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул 100-рублевую бумажку. Они, столкнувшись с головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись. От...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 И молодость, красота всего этого, и мысль о её красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью в любви, что выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точной берит пропастью. Как вступить в этот дом, вновь увидеть её лицом к лицу после 3 лет разлуки, и уже вдовой, матерью И всё же я вошёл в сумрак и лад над две страшны залы, из пещерённы жёлтыми свечными огоньками, в черното стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавием в передний угол, озарённой сверху большой красной лампадай перед золотыми ризами икон, а внизу серебриным текучим блеском трёх высоких церковных свечей. Вошёл под возгласы и пение священнослужителей, скождением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову.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 прежде всех в трауре со свечой в руке, озарявший её щёк и золотистость волос, и уже как от иконы не мог оторвать от неё глаз. Когда всё смолкло, запахло непотушёнными свечами, и все осторожно задвигались и пошли целовать её руку, я ждал, чтобы подойти последним. И подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческий стройность её чёрного платья, делавшего её особенно непорочной, на чистую молодую красоту лица, ресницы, глаз, при виде меня опустившихся низко.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 Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза. Я окончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошёлся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери.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 И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила маленького чёрненького мальчика и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с ней. Она ответила: "Нет, мне этого не нужно. Мне только стыдно будет перед всеми. Какая же я барыня. А вам зачем? Вы меня тогда ещё скорее разлюбите".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 Любиться жениться этого я и представить себе не мог, но слова Гаша ещё раз напомнили мне о моей конченной жизни. Ранней весной я уехал за границу и провёл там месяца 4. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. В дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил. Вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Наталью и подумал: "Да, та любовь до гроба, которую насмешливо предыкала мне Соня, существует. Только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу". И с одного вокзала в Туле, в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: "Еду из Москвы мимо вас. Буду на вашей станции в 9:00 вечера. Позвольте заехать, узнать, как вы поживаете". Она встретила меня на крыльце. Зад ней её светила лампы горничные, и с полуулыбки протянула мне обе руки. "Я страшно рада". "Как это ни странно, вы ещё немного выросли", сказал я, целуя и чувствуя их уже смучением, и взглянул на неё, на всё при свете лампы, которую приподняла горничная, и вокруг стекла, которые в мягком после дождя воздухе кружились мелкие розовые бабочки. Чёрные глаза смотрели теперь твёрже, увереннее. Вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты. Строенная, скромно нарядная в платье зелёной часучи. "Да, я всё ещё расту", ответила она, грустно улыбаясь. В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажжённая. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошёл за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спортовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пекули, графинчик с водкой, бутылку лафито.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 Это совершенно точно, сказал я бледнее, но крепнущим голосом. Сам себя уверяю, что говорю правду. Ведь на свете всё проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразличной и гораздо более понятна, простительна, чем прежде. Вина моя была всё-таки не совсем вольная и даже в топор у заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом я уже достаточно наказан за эту вину, всей своей гибелью.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 Я с соседом спросил: "Значит, вы тогда меня ещё любили?" "Да". Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнём. "Это правда, что я слышала, что у вас есть любовь, ребёнок?" "Это не любовь", сказал я. "Страшная жалость, нежность, но и только. Расскажите мне всё". И я рассказал всё вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавше мне поехать пожить в своё удовольствие и кончил так. Теперь вы видите, что я всячески погиб.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 Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешал свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко стеклянно, в тени же пестро и таинственно. И она в чём-то длинном, тёмном, шёлковисто блестевшем, подошла к окну, тоже как-то таинственно, неслышно.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 Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зелёную часучу и на твои колени полеею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней. Ты никогда-никогда не забывала меня все эти годы. Забывала только так, как забываешь, что живёшь, дышишь. И ты вправду сказала: "Нет, несчастна любви". Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, ещё почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе.